Глава двадцать девять «Гард, это мое решение! Оно не обсуждается!» Сердитый голос Дейрона разбудил меня. «Но, хозяин, вы не можете игнорировать ее потребности. И Маня будет лучше здесь, у моря. Вы же видите, что ей не здоровится. Южная резиденция не так хорошо защищена, как мой дворец. Нам предстоит визит к императору. Она княгиня и должна быть при дворе. Саша сама этого желает. Тягостно вздохнул Дейрон. Она еще молода, скоро поймет, что ни двор, ни титул ей не нужны. Хозяин, будь тимудрея. Я открыла глаза, посмотрев на Дейрона и хранителя. Они обменивались странными взглядами, ведя мысленный диалог. Они всегда так делают, когда не хотят, чтобы я их слышала. Похоже, что-то случилось, но меня посвящать в эти дела не будут. Саша. Дейрон заметил, что я открыла глаза и открыто улыбнулся. У меня для тебя новость. Нашли Алисандру или Грега? Насторожилась я. Снова начались переглядывания между ним и Гартом. Не хотят говорить сами. Заставлю, обхитрю, выманю. Новости женским обаянием. Хуже. Мрачно усмехнулся Дейрон. Я посмотрела на него и отметила, как красиво морской бриз играет с темными волосами князя. Император срочно вызывает нас. Обстановка неспокойная. Главы родов нервничают. Слухи о княгине множатся, а ее в глаза никто не видел. К тому же Алисандра пропала, и это рождает еще больше слухов. Ты уже не предлагаешь мне сидеть у моря и прятаться ото всех? Едко поинтересовалась я. Гарт удивленно повернул голову к князю, ожидая объяснений. Не предлагаю, буркнул князь, как обиженный бычок. Собирайся, мы возвращаемся. Дей, а как же Лоренца? Я встала и принялась собираться. На ходу расчесывала волосы и мудриалась выворачивать голову, чтобы общаться с князем. Он ведь ничего не знает обо мне. Ты ему не сказал? Не успел, хмыкнул Дейрон. Ладно. Чувствую, что меня ждет еще одно незабываемое знакомство с младшим братом Дейрона. Если он снова примет меня за служанку и начнет распускать руки, то я его не пощажу. С Алессандрой и Барханом справилась и с этим смогу слазить. Он у меня сесть не сможет, если будет плохо себя вести. — Готова моя княгиня? — торжественно спросил князь. — Готова к труду и обороне! — вздохнула я. кладя руку ему на локоть. «Ты очень грустная», — заметил Дейрон. «Люди могут подумать, что я приволок тебя во дворец с силой», — нервно усмехнулся он. «Не хочу покидать это место», призналась я, окинув взглядом в спальню с видом на море. «Очаровательный интерьер в кремовых тонах, нежные светильники с подвесками-капельками. Здесь так хорошо и так спокойно». Вздохнула, Последний раз окинув взглядом полюбившуюся комнату, ты обязательно вернешься сюда, и Маня. Дейеран улыбнулся, наклонился и поцеловал меня в макушку. Мы вместе вернемся. Надеюсь, кивнула и прижалась к князю плотнее, практически повиснув у него на руке. Наша лилово-оранжевая спальня встретила меня приятной прохладой. Окна открыты, комната проветрена, наполнена едва уловимым ароматом лета и цветов. Обстановка осталась точно такой же, как я ее оставила в свою последнюю ночь в этой спальни, когда здесь лежал Дейрон, отравленный ядом жареца. Я даже не обратила внимания на цвет стен, не узнала комнату, которую сама обставила. Так сильно я переживала за князя. Наконец-то ты дома, вздохнул Дейрон и обнял меня, прижав к своей груди. После путешествия через портал у меня немного кружилась голова. Саша, как же долго я этого ждал! Мы стояли плотно, прижавшись друг к другу. Еще чуть-чуть и наш медовый месяц окончательно закончится. Как же хочется удержать эти мгновения, заставить время остановиться, но оно утекает, словно песок сквозь пальцы. Хозяин. Робко позвал гард. «Прости, но мне пора», – с сожалением вздохнул князь, усилием воли заставив себя разомкнуть руки. «Дейрон, мне нужно съездить в город», – сообщила я. «Хочу посмотреть, что происходит в моей лавке. Вечером вернусь». «Хорошо, отправляйся», – разрешил князь, хоть и выглядел при этом очень недовольным. «Вечером я представлю тебя двору вновь», – улыбнулся он. «Станешь моей княгиней во второй раз. Братьев подготовлю». «Увидимся!» Я украла с его губ короткий поцелуй. Дейрон пошел к двери, но успел ухватить меня за руку и скользил пальцами по ладони, пока расстояние окончательно не разделило нас. Гард отправился со мной, как и в прошлый раз мы вместе забрались в карету. Я поближе к окошку, а Гард свесил лапы и позволил себе расслабиться. «Не могу передать словами, как я счастлив!» «Видеть вас на вашем законном месте, вашем истинном обличье, имане!» Почтительно склонил голову хранитель. «Я тоже скучала, гард!» Улыбнулась я ему. «Да и сказал, что ты искал Грегориана». «Нашел что-нибудь?» «Лучше вам не знать, что я выяснил, хозяйка!» Моргнул гард. «Расскажите мне, как у вас дела?» «Князь так скучал по вам, а теперь расцвел, как тюльпан по весне. Вы нужны ему, имане. Он ваш, а вы его!» Надеюсь, теперь все будет хорошо, Гарт. Скажи, а почему ты не говоришь Дейрону того, что тебе известно? Все никак не могла понять я. Ты ведь знаешь облэй, об иерархии тархов. Как ты можешь скрывать от своего хозяина такую информацию? Гарт наклонил голову, словно смотрел на меня поверх невидимых очков. Вы рассказали князю все, что вам известно. Каков результат? насмешливо приподнял брови Хранитель. Но ты не сравнивай меня, маленькую девочку, и себя. Древнее порождение тьмы. Фыркнула я. Тебе доверия больше. Я рассказывал легенду о первой княгине всем членам рода тьмы. С молодых ногтей. Дейрон не был исключением. Ему известно все то же, что известно мне. Невозмутимо ответил Гард. Кажется, этот блохастый просто издевается надо мной. Ты рассказываешь князю сказки и думаешь, что он в них поверит? Не выдержала я. Скажи ему правду, а Блей это мне доделанному повелителю тьмы. Но я не знаком ни с кем, кого звали бы Блей. Пожал плечами Гарт. Меня создала первая княгиня, я служил ей, увы, а других людей по ту сторону завесы я знаю лишь с ее слов. Блей сказал, что он брат той самой княгини, припомнил я. Кажется, она что-то упоминала о брате по имени Блейден. Нахмурился хранитель. Но княгиня была немногоскловна. Она не любила вспоминать свою жизнь в прошлом мире и всю себя посвятила мужу и детям, произнес он и посмотрел на меня таким пристальным прямым взглядом, что я и без слов все поняла. Прозрачный намек понят. Отвернувшись к окну, я замолчала. Мы приехали к моей лавке очень быстро. Дейрон отправил вместе со мной десяток крепких воинов, которые обязаны были охранять меня. Выгрузившись из кареты мы всей дружной толпой направились в дом. Добрый день, поздоровалась я, войдя в гостиную дома, которой принадлежал Грегу. Думаю теперь все его имущество перейдет в казну Дейрена. Меня встретил коллектив нанятых работников: два повара, раздатчицы и посудомойка. Все в опрятной белой форме, знающие свою работу. Я понаблюдала за рабочим процессом со стороны. и со светлой грустью поняла, что мое присутствие здесь больше не нужно. Все, что от меня теперь требует, сокращатерства и спонсорства. Поехали домой, Гарт, сказала я хранителю, забираясь обратно в карету. Сегодня ты заслужил много бу же нины. Но как оказалась не судьба. Я стояла в дальней комнате и уже приготовилась уходить, когда дверь резко открылась. Я повернула голову и к своему изумлению увидела Айри, бывшая любовница Дейрана заметно изменилась с момента нашей последней встречи. Исчезли лоск и шелковые платья, глаза горят отчаянием, да и в целом она стала похожа на нищенку с улицы города. Госпожа, дрожащим голосом на грани истерики позвала меня Айри. Вы должны мне помочь, заявила она, и тут я поняла. что бывшая любовница меня попросту не узнает, перед ней не знакомая блондинка, а не та высокая брюнетка, с которой она подралась в саду. Что случилось? Растерялась я, что она вообще здесь делает и зачем ей я? Вы должны мне помочь, повторила Ари, заходя в комнату и плотно закрывая дверь. Так, если она снова собралась драться, я отправлю ее в тюрьму, госпожа, вместо того, чтобы наброситься на меня с кулаками. Девушка рухнула передо мной на колени. «Спасите меня! Я знаю, что вы приближенная князя тьмы. Помогите мне бежать! Я знаю, что вы помогаете бедным. Говорят, ваша доброта не знает границ. Умоляю, вывезите меня! Я отдам в ваш приют все свое золото, только помогите!» «Очуметь!» Я до речи потеряла от таких откровений. Никогда бы не подумала, что гордая и сильная Аэрия будет... пол с собой протирать, моля меня о помощи. Что ей могло от меня понадобиться? Рассказывай!» Выдохнула я, поднимая ее с пола. Мы сели на ближайшую софу, и бывшая любовница мужа поведала мне свою историю. «Я была любовницей князя тьмы», честно призналась она. Я заметила синяки под ее глазами, такое чувство, что она очень много плачет и мало спит. Айрия даже постарела за те несколько месяцев, которые мы не виделись. Но затем он женился, и я стала его домашним животным. Покачала головой Айри, с трудом сдерживая слезы. Он поселил меня в удаленной части дворца, чтобы бы не попадалась на глаза его жене, и перекрыл мне воздух. Он лишил меня содержания, слуг, земель, оставил только охрану, которой приказано выпускать меня из покояв лишь раз в день на короткую прогулку. Но зачем? Не могла понять я. А не врет ли мне бывшая любовница мужа? Почему он просто не выгнал вас? Я запнулась Айри, это тайна. Я поклялась на крови, что буду хранить ее. У князя есть политические планы, и я играю в них важную роль. Он никогда не отпустит меня от себя. Если бы он просто запер меня и забыл, это было бы невыносимо. Я бы не молила вас о помощи, если бы не мое положение. Она вновь запнулась. Ее сложно говорить, но по ее глазам я и так поняла, что она имеет в виду. Ария беременна. Я полюбила мужчину. Он аристократ и готов жениться на мне, но князь никогда не позволит этого. А твой мужчина знает о ребенке? Сглотнула я. Ее любовник посмел коснуться бывшую женщину князя, который тупо, сутье запер. Смелый человек, ничего не скажешь. Он знает. Уверенно заявила Ария. Я сама сказала ему. Встретились. В ее глазах отразилась нежность. Он хочет бежать. Но я боюсь за него, если нас поймают, князь убьет моего жениха, меня оставит жить, потому что я нужна ему, но ему не жить. Помогите мне, госпожа, вы должна меня понять. Вы должны меня понять, мада, ситуация. Если раньше я осуждала Айрис за то, что она согласилась быть любовницей, то теперь жизнь научила меня, всякое бывает в жизни. Я и сама готова была быть кем угодно, лишь бы рядом с Дейроном. Хоть любовницей, хоть названной дочерью, хоть комнатным горшком. Любовь толкает нас на безумство. Что от меня требуется? Вздохнула я. По сути, у меня нет выбора. Помочь бывшей любовнице мужа убраться от нашей семьи подальше. Да я ей собственноручно билет куплю и на прощание в щечку поцелую. Направьте князя по ложному следу. Мы уедем из империи, вы никогда нас больше не услышите. Когда станет известно о нашем побеге, подбросьте в мою спальню улики. Она достала из кармана сложенный платок и вручила мне. Это трава, которая растет только на восточном побережье. Все подумают, что я открыла портал именно туда. Но на самом деле мы двинемся совершенно в другую сторону. Забавно, что Айри так и не решилась сказать мне, куда именно собирается бежать со своей новой любовью. Неужели боится, что я буду их преследовать? «Хорошо», — согласилась я, принимая платок. «Я сделаю все. Ты тоже ищи пути отступления», — по-доброму посоветовала мне Айри. И горько усмехнулась. Князь увлекся своей женой так же, как и тобой я, когда увидела, как он на нее смотрит там, в тронном зале. Сразу поняла, что нашим с ним отношением конец. Он забыл про меня, а потом забыл и про нее. Увлекся тобой. Женщина для него как спички — Он их зажигает, смотрит, как красиво горит, а потом выбрасывает. Ее можно понять. Айри понятия не имеет о том, что Александра сразу после свадьбы и я – это один и тот же человек. Те же мысли были и у Бархана. Совесть неприятно пихнула меня куда-то в солнечное сплетение. Из-за меня окружающие считают, что Дейрон бабник, хотя он очень верный мужчина. Я улыбнулась ей и коротко кивнула. Так приятно, что она заботится обо мне и не желает той же участи, которая была у нее самой. Есть в Айре что-то живое и чувственное. После этого разговора я перестала ее осуждать, она выживала, как могла. Я пообещала поддержать ее побег. Не знаю, что там у Дейрона за планы на бывшую любовницу, но она тоже имеет право на счастливую жизнь. Князь достаточно пользовался девушкой. Она заслужила свое право уйти. «Хозяйка, я уже говорил вам, что вы самая добрая девушка из всех, что мне встречались в жизни», – спросил Гарт, когда я вышла из комнаты и направилась к арете. Этот пройдоха решил задобрить меня бессовестной лестью.